Глава двадцать шестая Восставшая от сна и вышедшая в столовую пить кофе, Саняша все таки поломалась, когда мать ее вручила ей триста рублей, принесенные Ерехонским на подвенечные расходы. «Зачем вы брали? С какой стати? Возвратите! Отдайте обратно! Ведь это же нищенство!» — кричала она на мать. — «Брать подачку! Ведь это же прямо оскорбительно!» Манефа Мартыновна растерялась. Не знаю, какое же тут оскорбление, если от жениха, — говорила она. К тому же он от чистого сердца, по своей доброте. Мы не клянчили, не просили, а он сам. И, наконец, ведь подарки ты от него уже брала. Браслет, кольцо. Такой же подарок и это. Браслет и кольцо — вещи, а тут деньги, — противоречила Саняша. Нет, надо отослать обратно. Если ты отошлешь, то на что же ты сделаешь себе подвенечное платье, купишь вуаль, бельё, полусапожки? Наконец, Тебе какой-нибудь утренний пеньюар надо иметь, визитное платье. А у меня денег нет. У меня всего только 33 рубля за душой», — старалась убедить дочь Манефа Мартыновна. Саняша задумалась. «Можно венчаться в том, что имеется. У меня есть белое кашемировое платье», — сказала она. «Ты насмех говоришь, что ли? Оно закоптелое, грязное, с отрёпанным подолом и без шлейфа. Разве можно на него белые цветы наколоть? А полусапожки, а вуаль?» А перчатки? Новую юбку сподню тоже надо. Какая это всё китайщина!» — Саняша сделала гримасу. «Порядок, обычай. С волками жить по волче выть. Кухарка венчается, так и та к венцу себе новое платье шьет. Нельзя ж с отрёпанным подулом. Вспомни, ведь ты за генерала выходишь замуж. Нет, он окрылил меня, совсем окрылил этими тремя стами рублей. А то я и не знала бы, что делать». признавалась Манефа Мартыновна. «Я не знала, что у вас так мало денег», — переменила тон Саняша. «Куда же вы их девали? Ведь у вас было больше семидесяти рублей накоплено. Вы их берегли, чтобы ехать в Киев на богомолье. 70 рублей, да если прибавить пенсию. Были, да сплыли. Разве ты мне мало стоишь? Сапоги, перчатки. Два раза на итальянскую оперу давала. Одеколон, разные притирания. Бери деньги-то, ведь триста рублей». Руки жгут такие деньги! сказала с глубоким вздохом Саняша, но деньги все-таки взяла. Мать покосилась на нее и злобно проговорила. Добровольно данные триста рублей руки жгут, а сама у него вчера шарабаны лошадей требовала. Шарабан-то с лошадьми, я думаю, больше, чем втрое обойдется. Саняша промолчала. В душе она была рада деньгам. Такие крупные деньги попали в ее руки еще в первый раз. Она тотчас же начала соображать, что на них купит. «Шлейф к белому подвенечному платью можно пристегнутый сделать, теперь это делают. Тогда платье и для другого годится. Перчатки по локоть» — замелькало у ней в голове. Мать тотчас же подоспела со своими планами и советами. «Фаю на подвенечное платье не стоит брать, а возьмем какую-нибудь шелковую материю полегче, что-нибудь легонькое. Суди сама, стоит ли на один раз?» — начала она. Ведь после свадьбы это платье надевать неудобно. Саняша согласилась с матерью, и они разговорились о нарядах. Через час мать и дочь поехали уже в гостиный двор за покупками. Вечером у Заборовых был и Ерехонский. Он пришел к ним еще и шести часов не было, так как он не предупредил о своем приходе, то застал Манефу Мартыновну в блузе, что несказанно сконфузило ее. Она тотчас же накинула на себя большой платок и стала закрывать им живот. От Иерихонского слегка попахивало вином, и он был довольно развязан. «Разрешил сегодня немножко», — признался он Заборовым. «А все шофера. Перед обедом пригласил их в фруктовую лавку поесть и корки, и булочка. Один мой сослуживец, а другой — отставной профессор. Профессору еще с вечера написал, чтобы пришел ко мне на службу по нужному делу. Оба однокашники мне. Ну, выпили по рёмочке, по другой. Да уж видно, что выпили. Хоть бы и не говорили об этом». улыбнулась Саняша. «Пардон, барышня, в обыденном житии этого не будет, а ведь ныне такой случай». Назвав Саняшу барышней, он тотчас же бросился целовать ее руку, она погрозила ему пальцем и прибавила. «Да и не позволю на будущее время. Смотрите, знаете это и намотайте себе на ус». «Не могу этого сделать, ибо, как видите, имею бритую физиономию, хе-хе-хе. Может быть, на ухо прикажете намотать или на что другое, хе-хе-хе?» «Так вот выпили по рюмке, я и говорю товарищам, которых избрал, шаферами. Оба холостяки, оба действительно статские. Профессор звезду имеет. Так и так, говорю, женюсь и прошу быть шаферами. Вытаращили глаза и не верят. Шутишь, говорит, не может этого быть. «Пришлось клясться, что не вру, но обещали. Так вот два действительных статских!» Подмигнул он Саняше. Та сделала гримаску. «Охота вам такую ветошь приглашать», — сказала она. «Ведь двоим-то, я думаю, лет сто двадцать будет». «С походцем», — отвечал Иерихонский. «Но зато товарищи и веселый народ. Конечно, вы себе пригласите шафера помоложе, но мне-то как-то неловко обращаться за таким делом к молодым вертопрахам». Есть у нас на службе и молодежь, но мне-то, как начальствующему лицу, неловко было бы приглашать их». Манефа Мартыновна тотчас же стала показывать Ерихонскому сделанные на его деньги закупки, стали развертывать материю. «Вот это на подвенечное платье, а это на утренний капот», рассказывала она. «Прекрасно-с, прекрасно хвалил он. «Надеюсь, что вам на все хватит, а нет, так малую талику и прибавить надо». Во время рассматривания покупок Саняша несколько раз хотела поблагодарить Ерихонского за подаренные ей деньги, но язык как-то не слушался, и она так и не поблагодарила. «А я зачем к вам пришел-то?» — спохватился Ерихонский. «Я пришел, чтобы пригласить вас ко мне на чашку чая. София Николаевна еще не удостоила меня своим посещением. Преподаю и прошу». Он поклонился Саняше, прижав руку к сердцу. Фигура его была комична. Саняша улыбнулась и сказала, «Кажется, невеста-то по правилам даже и не должна навещать своего жениха до свадьбы. позвольте но мы же уж согласились действовать вне рутины. Кроме того, вы девица-либеральная курсистка». «А почему вы думаете, что я либеральная? Ведь вы меня совсем не знаете». Знаем -с, все они таковы, все на один покрой. Идеи, мечтания, передовые взгляды». «Ах, если бы у меня были передовые взгляды, Антиох Захарыч, я не пошла бы за вас замуж. Стало быть, я представляю собой исключение». Саняша тяжело вздохнула. От чего? Почему?» — стал спрашивать Ерехонский. «Извольте, я с удовольствием иду к вам», — вместо ответа сказала Саняша. «Маменька, идемте». «Сейчас-сейчас», — засуетилась та. «Только я думаю, нам надо переодеться». Зачем? С какой стати? заговорил растопыря руки Ерехонский, как бы ловя имя Манефу Мартыновну. Пойдемте так, в чем вы есть? Что за церемонии? Вы видите, я сам в неофициальной одежде, в домашнем пиджаке. И Ерехонский был действительно в темно-серой пиджачной парочке. Манефа Мартыновна согласилась, и Ерехонский повел к себе ее и Саняшу.